Вильнюс, ноябрь 2020 Я говорю, меня беспокоит, что у вас не осталось никаких развлечений. Ни поездок, ни выставок, ни кино, ни, прости господи, баскетбола, ни клубов, ни дискотек, и бары с кабаками закрыты, даже безобидные оргии всего на пару десятков участников сейчас, наверное, тоже нельзя. Группа ошеломленно переглядывается, типа «А надо бары, дискотеки и оргии?» «Это полезно? А для чего? Они новички, им со мной пока трудно. Непонятно, в каком месте смеяться. Ничего, потом поймут, что примерно в любом». Первой хихикает Анелечка, сообразительный помидорчик в красной куртке. За ней еще две девчонки. «Да, без оргии живется непросто», нарочито трагическим голосом подтверждает длинный, мрачный с виду мужик, Имя пока не помню, только что оно совершенно ему не идет. Но важно не имя, а то, что теперь наконец-то все улыбаются, а кое-кто в голос ржет. Я говорю, с оргиями выкручивайтесь, как знаете, тут я вряд ли вам помогу. Но пару новых способов развлекаться все таки подскажу. Например, можно ходить по улице, закрывая и открывая глаза. Можно идти на счет, скажем, пять или десять шагов, зажмурившись, столько же обычным образом. А можно открывать глаза всего на секунду, чтобы посмотреть на дорогу и опять закрывать. Кому как больше нравится. Главное, чтобы вы не падали. А еще важнее, чтобы не боялись упасть. «Или врезаться в столб», — добавляет кто-то из группы. «Или столкнуться с прохожим, или выйти на проезжую часть». «Или ваш сыночек пойдет в погреб за пивом», — подхватываю я. Боятся деньги на ветер. Ни пользы, ни удовольствия. Придется учиться себе и всему вокруг доверять. Я говорю, еще можно ходить, слегка наклонившись и смотреть строго себе под ноги. Такая простая штука, казалось бы, но сами увидите, какой будет эффект. А можно сейчас попробовать? спрашивают сразу несколько человек. Давайте, чего тянуть? Они разбредаются в разные стороны. Кто-то передвигается медленно и осторожно, кто-то почти бежит. Это не имеет значения, лишь бы им нравилось, лишь бы захотелось потом повторить. И еще, и еще, больше, чаще, ни дня без моих развлечений. В этом смысл. «По-моему, мы сейчас здорово сэкономили на психоделиках», говорит раскрасневшаяся Анелечка, остановившись рядом со мной. «Да», киваю, «рачительность и экономия». «Чему еще молодых хозяюшек в трудные времена учить?» Я говорю, «И самое шикарное развлечение — идти, скосив глаза к переносице, смотреть на раздвоившийся мир, держать картинку как можно дольше. На психоделиках столько сэкономите, что усадьбу можно купить. А самое главное, миру нравится, когда мы так на него смотрим. Он очень любит чувствовать себя двойным, и каждого, кто в этом ему помогает». Это вам вместо оргии. Невероятно лучшее из доступных нам ощущений, когда тебя любит весь мир. Чистую правду говорю, между прочим. Я всегда говорю только правду. И от этого становится правдой все, что я говорю.